Стукачи. Стукачи — бич тюремной жизни. Они как гриб, от которого общество невозможно избавиться, но все равно надо беречься. Мне они не слишком докучали, главным образом потому, что большую часть своего срока я провел в одиночке. Тот случай, который закончился для меня пыткой наручниками, был исключительным. Настоящий разгул стукачества на красных зонах, там, где рулит... Администрация «Стукачей там некому наказывать, и все стучат друг на друга, все зарабатывают себе таким способом удо и химию. На черных зонах, где порядок в зоне обеспечивается воровским законом, стукачам приходится туго. Отвечать им чаще всего приходится собственной жизнью, поэтому желающих нажиться на благополучие товарищей там не так много». Наша зона не была красной, но и по-настоящему черной, я бы ее тоже не назвал. Общий режим в основном первоходочники, еще не усвоившие хорошо тюремные правила и традиции. Стокачей время от времени вычисляли и били или опускали, если им не удавалось вовремя ломануться на вахту. После этого они неизбежно попадали в отряд хозобслуги, вступали там в... СВП, секцию внутреннего порядка, носили красную повязку на руке, изображали из себя дружинников, сидели в проходных локальных зон и всячески помогали лагерной администрации. Они зарабатывали условно-досрочное освобождение, которое никаким другим бесплатным путем получить было нельзя. За деньги, разумеется, можно, но за очень приличные деньги». Между Отрицаловым и Сучней в лагере поддерживалось неустойчивое равновесие. Никто по-настоящему не мог взять верх. Лагерное начальство прикладывало все усилия, чтобы зона покраснела, но вновь приходящие зэки предпочитали в основном воровской закон, который позволял им существовать более независимо и обдуманно. Впрочем, воровской закон — это всего лишь собирательный образ зековских правил. По нему живут отнюдь не только настоящие воры, которые на самом деле имеют для себя свой, более жесткий свод правил. Стукачей почти никогда не наказывали без разборок. Вину стукача надо было доказать. Голословных обвинений для этого не хватало. Опустить зека по голословным обвинениям в стукачестве — Это беспредел. За это могли поплатиться и сами судьи. Конечно, уровень разборок везде был разный, но в среднем качество тюремного правосудия было выше государственного. На разборках можно было оправдаться. Правда, случалось это редко, но тому есть объяснение. Обвинение в стукачестве крайне серьезное для тюрьмы, и мало кто решится на него, не получив заранее надежных доказательств. В противном случае, при оправдательном решении, обвинителю придется отвечать за базар. Отвечать примерно так же, как пришлось бы ответить доказанному стукачу. Впрочем, идеализировать уголовный мир тоже не следует, случалось всякое. Оперчасть могла грамотно подставить под разморки мешающего ей человека, сфальсифицировать компромат на авторитета, умно выгородить своего стукача. Стихийное правосудие – механизм несовершенный, но все же это лучше, чем вовсе ничего или красный беспредел. В попытках поломать зону администрация шла иногда на рискованные шаги. Она заставляла разоблаченных стукачей, красноповязочников жить или работать среди остальных зэков. Это были отчаянные попытки легализовать их в лагерном сообществе явочным путем, по факту. Зеки воспринимали это как оскорбление и покушение на их права и территорию. Кончались такие затеи плохо. В том цеху, где я работал несколько дней, таская мешки с цементом, был примерно пятиметровой высоты деревянный мостик с площадкой наверху. Под мостиком была гора цемента высотой метра в четыре, того самого цемента, который мы приносили с разгрузки. Его постоянно брали из этой горы для формования строительных блоков. Отбором цемента руководил кто-нибудь из зэков, стоя на площадке мостика. В работающей на блоках бригаду зачислили стукача из первого отряда, не просто какого-нибудь «тихушника», бегающего куму, когда никто не видит, а настоящего, патентованного стукача, не скрывавшего своей работой на оперчасть. Жизнь бригады осложнилась. При стукаче никто не рисковал ни договориться о чем-либо с вольными шоферами, приезжающими за блоками, ни получать контрабанду с воли, не устраивать какие-либо дела, о которых не должен знать кум. «Ты бы подыскал себе другую работу», — сказал ему как-то бригадир из зэков. «Чего тебе у нас делать?» «Не твое дело», — огрызнулся стукач. «Ну, как хочешь, как хочешь», — лениво согласился с ним бригадир. Через несколько дней на вечернем разводе стукача не оказалось в колонне зэков, возвращавшихся с работой в промзоне. Начались поиски. Нашли его на следующее утро в той самой горе цемента. Он был мертв. Как он туда попал, естественно, никто не знал. Никаких следов насилия на нем не было. Начальство было этому радо, потому что можно было списать смерть на несчастный случай. Решили, что он просто упал с мостика в цемент. Разумеется, все понимали, что упал он не сам. Там было, кому его подтолкнуть. Ужасная смерть. Один глубокий вдох в сухом цементе, и его легкие окаменели. С другим обошлись еще хуже. Этот мужик лет тридцати пяти был не только стукачом, он по собственной инициативе помогал ловить на проволоке десант, носивший греф в ПКТ. Поймав десантников, он вместе с вертухаями избивал их. Менты дубинками он ногами. Казалось, он должен был умереть от одной ненависти, которую посеял в сердцах зеков. В промзоне неподалеку от цеха строительных блоков находилось кирпичное производство. После обжига кирпич помещали на транспортерную ленту длиной не меньше километра, которая медленно ползла по всей промзоне, то извиваясь змейкой, то огибая зону по периметру. На ленте, на расстоянии примерно полуметра друг от друга, были закреплены дощечки. На них клали кирпич, и он наворачивал круги по промке, пока не остывал. Потом его складывали под навесы, а затем грузили в деревянные поддоны и развозили по вольным стройкам. Производство работало день и ночь, газовые печи в цеху не остывали. Транспортерная лента проходила недалеко от вахты промзона. Как-то утром пришедшие на смену и ожидающие пересчета зеки были потрясены открывшейся картиной. Транспортерная лента двигалась как обычно. На каждой дощечке лежала по кирпичу. Все они весело двигались вокруг промки, но на одной из дощечек лежал не кирпич, а отрезанная голова стукача. Все смотрели как завороженные и молчали. Никто ничего не сказал. Голова поехала. на новый круг. У паренька, который рассказывал мне это в камере ШИЗО, радостно блестели глаза. Бывший обладатель отрезанной головы поймал его однажды с гревом на заборе ПКТ и вместе с ментами отбил ему ногами почки. Месяца два после этого парень мочился кровью. Он ждал случая свести с мерзавцем счеты, но кто-то его опередил. Участь стукачей в уголовных зонах «Незавидно. Но кто сказал, что стукачей не было среди политических?» «Были. Были и те, кто начал открыто сотрудничать с КГБ». Про настоящих стукачей, внедренных в демократическое движение или добровольно ставших осведомителями, известно мало. В основном это догадки и подозрения, точных данных нет. Агентура КГБ до сих пор засекречена, зато о тех, кто открыто согласился сотрудничать с госбезопасностью, известно достаточно много». Наверное, самым болезненным для движения было предательство Петра Якира и Виктора Красина. Арестованные в 1972 году, находясь под следствием в Лефортовской тюрьме, они оба очень быстро сломались и начали сотрудничать с КГБ. Они дали показания более чем на 200 человек, всех кого смогли вспомнить. Эти показания фигурировали в судебных делах многих диссидентов. Петр Якир был известным в демократическом движении человеком. Его дом был одним из центров роста этого движения. 5 сентября 1973 года Якир и Красин публично каялись в своей антисоветской деятельности на пресс-конференции в присутствии иностранных журналистов. Фрагменты этой пресс-конференции показали, по советскому телевидению. Публичное покаяние диссидентов было для КГБ гораздо более важным, чем их показания на своих друзей. У КГБ и без того хватало оперативных данных, да и для пародийна советского суда это было не так уж важно. Другое дело – принародный слом, слова раскаяния и сожаления о своей деятельности, признание правоты за партией и правительству – к этому – КГБ относился как к настоящей победе, особенно если речь шла об известных диссидентах. КГБ удавалось сломать и выбивать раскаяние даже из религиозных диссидентов, которым, казалось бы, вера должна была помочь выстоять в схватке с властью. Сотрудничали с КГБ член Христианского комитета защиты прав верующих Виктор Капитанчук, Историк церкви и участник христианского семинара Лев Регельсон, популярный в то время христианский проповедник, священник Дмитрий Дудко. Первые двое дали обширные признательные показания на себя, своих друзей и знакомых, свидетельствовали против Глеба Якуниной на его суде, были приговорены к символическим наказаниям и освобождены из-под стражи в зале суда». После судебного процесса Лев Регельсон пафосно заявил окружившим его западным журналистам: «Я готов сидеть за Христа, но не готов сидеть за правозащитное движение». Священника Дмитрия Дудко арестовали в 1980 году по обвинению в антисоветской деятельности. Рассказывали, что при аресте, перед тем, как сесть в машину, он повернулся к своей многочисленной пастве, которая всегда окружала его, и обратился к ней со словами «Иду на Голгофу». Такие красивые картинки до добра не доводят. До Голгофы Дудко не дошел, решив по дороге покаяться перед КГБ. Каялся он настолько усердно, что дело его закрыли, так и не дотянув до суда. Летом, во время Московской Олимпиады, он выступил с покаянием по телевидению, а затем, на всякий случай, покаялся еще и в газете «Известия», напечатав там статью «Запад ищет сенсаций». Тот, кто сильнее всех бьет себя в грудь, обычно первым поднимает руки. Так получилось и с руководителем грузинской группы «Хельсинки», членом советской группы международной амнистии «Звядом Гамсахурдией». Вместе с его подельником, музыковедом Мирабом Коставой, его арестовали в апреле 1977 года. Через год, в мае 1978, на суде в Тбилиси, Гамсахурдия, униженно каялся в антисоветской деятельности, давал показания на Коставу, уличал в антигосударственной деятельности первого секретаря посольства США, В СССР Игоря Белоусовича, американских корреспондентов Дэвида Шиплера и Альфреда Френдли. С обычным своим красноречием Гамсахурди объяснял суду, как замечательно он прозрел за время предварительного следствия и как сожалеет о допущенных им политических ошибках. Во время покаянной речи его жена Манана, шокированная поведением мужа, воскликнула. а опомнись, ты понимаешь, что ты делаешь?» На что он, повернувшись к ней, ответил. «Это ты не понимаешь, о чем говоришь». И он, и Костава, который вину свою не признал и держался достойно, получили по три года лагерей. Однако Гамсахурдия выступил с покаянием еще и по советскому телевидению, и Верховный суд заменил ему три года лагеря на два года ссылки, которую он отбывал в Дагестане. Многие не верили в подлинность его телевизионного выступления, не могли поверить, не хотели. Американские журналисты Пайпер и Уитни написали в своих изданиях, что телевизионная запись — это, возможно, фальшивка, смонтированная из эпизодов, снятых скрытой камерой. Гостелерадио СССР предъявило им в московском городском суде иск о защите чести и достоинства. Журналисты заблаговременно выехали на родину, а в московском суде против них свидетельствовал звят Гамсахурди. Под лицом признать себя трудно, поэтому Гамсахурдия изобразил себя героем. Он объяснял впоследствии, что пошел на компромисс с КГБ исключительно в интересах грузинского народа. Если бы он упорствовал в отрицании своей вины, его бы приговорили к максимальному сроку наказания, что непременно вызвало бы массовые народные волнения, а их бы подавили силой, оружия и с огромным количеством жертв. Он, можно сказать, спас Грузию от неминуемого кровопролития. Довольный своей находчивостью, он поехал в ссылку заниматься культ-просвет работой среди грузинских пастухов, отгоняющих стада на дагестанские пастбища, а уже на следующий год был помилован.